Да даже если бы хотелось, то не моглось. Кляп позволял разве что мычать. Откуда Кляп? Тут все просто. Примерно через четыре часа езды Черный остановился у придорожной кафешки и, как это ни странно, выпустил меня, чтобы сходила в туалет. Сначала все шло нормально. Он выдернул меня из багажника и, зыркнув своими черными глазами, предупредил, что если выкину какой-нибудь фортель, мне крышка. На выражениях он не стеснялся. Это я уже перевела на нормальный язык.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 Что меня ждет? Он просто убьет меня? А может, поиздевается сначала? Иногда я жалела, что родилась девкой. Парню выжить в этом мире было бы гораздо проще. Может быть, и отец тогда вел бы себя по-другому, если бы знал, что дам сдачи. Легкие издавила. Захотелось сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться, но я не смогла. Грудная клетка заходила ходуном, но кислород не проникал в легкие. Нос заложила, а рот был заткнут кляпом. И что, теперь я умру? Воздух остановилось все меньше, и, кажется, даже стенки багажника начали давить. Паника медленно запустила под кожу свои липкие щупальца. Мычание было почти не слышно из-за музыки. Руки за спиной задергались. Хотела попытаться ослабить путы. Не удалось. Становилось все труднее сосредоточиться. Перед глазами начали мелькать звездочки. Казалось, я тону и всплыть на поверхность не могу. Била ногами по стенке сиденья, по обитому ковролином дну багажника, везде, куда могла дотянуться, но удары слабли. Сил бороться почти не осталось. Мучать тоже навалилась апатия, сознание поплыло. Темнота затягивала, гул в ушах нарастал, голова тяжелела, веки опустились. Когда блики рассвета проникли в багажник и пластнули меня своим мягким светом, я уже была в полу полубессознанке.